В городе было еще два резервуара, куда вода поступала по подземным каменным трубопроводам, но здесь у подножия стены резервуара стоял длинный стол черного дерева с ножками в виде львиных лап. Когда-то это был стол для пиршеств со столешницей, выложенной костью, но теперь линии костяной инкрустации были выдраны и на него водрузили несколько больших деревянных лоханий. Рядом стояли две деревянные бодьи, а поодаль на огне, разложенном из сломанных стульев, кипел медный чайник. Фейли сомневалась, что Сиванна приказала отнести одежду в город для того, чтобы избавить своих гайшайн от труда таскать воду к палаткам, но в любом случае она почувствовала благодарность. Корзина белья была гораздо легче, чем ведра, полные воды. Она перетаскала их достаточно, чтобы знать это. Две корзины уже стояли на столе. Но лишь одна женщина с золотым поясом и ошейником работала здесь, повыше закатав рукава своего белого балахона и подвязав полоской белой материи длинные черные волосы, чтобы они не падали в воду. Увидев приближающихся Фейли с Роланом, Алиандре выпрямилась, вытирая руки об одежду. Алиандри Марита Кигарин, королева Гайалдана, благословенная светом, защитница стены Гарена. И носительница еще дюжины титулов была элегантной, сдержанной женщиной, уравновешенной и полной достоинства. Леандре, ставшая Гайшайн, была по-прежнему привлекательной, но с ее лица не исчезало выражение обеспокоенности. С мокрыми пятнами на одежде и сморщенными от постоянного соприкосновения с водой руками, она сошла бы за хорошенькую судомойку. Глядя, как роланд ставит корзину и улыбается Фейли, прежде чем зашагать прочь, и как Фейли улыбается ему в ответ, она насмешливо приподняла бровь. «Это тот человек, который взял меня в плен», — сказала Фейли, выкладывая одежду из корзины на стол. «Даже здесь, где не было никого, кроме Гайшайн, лучше было разговаривать, не прекращая работы. Он из безродных». И я думаю, что он не очень-то одобрительно относится к тому, что макроземцев делают Гайшайн. Думаю, он может нам помочь. — Понятно, — отозвалась Алиандрия, аккуратно отряхивая со спины Балахон Фейли. Нахмурившись, та изогнулась, чтобы заглянуть себе через плечо. Ей удалось увидеть, что вся ее спина от плечи ниже пояса покрыта грязью и пеплом, и краска залила ее лицо. Я упала. Торопливо пояснила она. Не рассказывать же Алиандре о том, что у нее произошло с Надриком. Вряд ли она вообще сможет рассказать об этом кому бы то ни было. А Ролан предложил мне поднести корзину. Леандре пожала плечами. Если бы он помог мне сбежать, я бы отдалась ему. Хотя, возможно, он не захотел бы. Он не очень красив, но это ерунда. А мой муж, если бы он у меня был, ничего и не узнал бы. Если у него есть голова на плечах, он бы только порадовался, что снова видит меня, и не стал бы задавать вопросов, ответы на которые не захочешь слышать. Сжав в руках шелковую блузу, Фейли заскрипела зубами. Алиандри была ее вассалом через перина и довольно хорошо исполняла эту роль, по крайней мере, исполняла все приказы, но сейчас их отношения стали более напряженными. Они согласились в том, что должны попытаться думать как слуги, быть слугами, если хотят выжить. Однако это означало, что теперь они постоянно будут видеть друг друга приседающими в реверансе и спешащими повиноваться. Когда Сивана хотела кого-нибудь наказать, то брала любую Гайшайн, которая оказывалась поблизости. И однажды Фейли приказали высечь леандре Хуже того... Алеандрий сама выполняла подобные приказания дважды. Бить в полсилы означало лишь навлечь на себя то же самое, плюс удвоить наказание применившееся. И это уж точно будет поручено кому-нибудь, кто не станет жалеть свою руку. После того, как ты дважды заставила свою госпожу извиваться и вопить от боли, ваши отношения не могут не измениться. Внезапно Фейли осознала, что блуза, которую она сжимала в руках, была из тех, что перепачкались в грязи, когда корзина опрокинулась. Разжав руку, она принялась обеспокоенно рассматривать материю. К счастью, она, кажется, не размазала грязь еще больше. На мгновение девушка почувствовала облегчение, но тут же за это на себя рассердилась. Но и после этого облегчение не исчезло, хотя и раздражение усилилось. Орелла и Ласиль сбежали три дня назад сказала фейли понизив голос сейчас они должно быть уже далеко где майгдин Алиандри озабоченно нахмурилась она пытается проникнуть в палатку терравы. тирава проходила мимо нас с несколькими хранительницами мудрости и судя по тому что мы подслушали они направляются навстречу с сиванной майкдин сунула мне свою корзину и сказала что собирается рискнуть думаю — Думаю, она так отчаялась, что решила использовать любой подвернувшийся случай, — сказала Алеандре, и в ее голосе тоже звучал оттенок безнадежности. — Она уже должна была вернуться. Фейли набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Ими всеми понемногу овладевала отчаяние. Они собрали припасы для побега, ножи и пищу, сапоги, мужские куртки и штаны, достаточно хорошо сидевшие на них. Все это было тщательно спрятано в фургонах. Белые балахоны должны были служить плащами, маскирующими их на снегу. Но шансы, что все эти приготовления не пропадут в туне, были так же малы сейчас, как и в тот день, когда их взяли в плен. Прошло всего две недели. 22 дня, если быть точным. Это не такой уж долгий срок, чтобы могло что-либо измениться. Но необходимость изображать слуг понемногу меняла их несмотря на все старания не поддаваться. Прошло всего две недели, а они уже подпрыгивают и бегут исполнять приказания, не успев даже подумать, уже беспокоятся из-за наказаний и заботятся о том, довольна ли имя Сиванна. Хуже всего было то, что они сами все прекрасно понимали, знали, что какая-то их часть деревенеет против их воли, Сейчас они еще могли оправдаться тем, что просто делают все необходимое, чтобы избежать подозрений, пока им не представится случай убежать. Однако с каждым днем их действия становились все более автоматическими. Сколько осталось до того момента, когда побег станет лишь туманным видением, ночной грезой после дня, который они провели как образцовый гайшайн, как в делах, так и в мыслях? Никто пока не отваживался задать этот вопрос вслух. Фейли и сама старалась не думать об этом. Но этот вопрос все время возникал где-то в подсознании. И представьте, она даже боялась, что он однажды исчезнет из ее головы. Не будет ли это тогда означать, что на него нашелся ответ? Сделав усилие, Фейли заставила себя отогнать уныние. Это была вторая ловушка и лишь сила воли не позволяла ей захлопнуться. — Майгин знает, что необходимо соблюдать осторожность, — сказала она твердо. — Скоро она будет здесь, Алеандре. А вдруг ее поймают? — Ее не поймают, — резко ответила Фейли. — Вдруг ее поймают? — Нет. Она должна думать о победе, а не о поражении. Слабые духом никогда не победят. Стирка шелка отнимала много времени. Вода, которую они принесли от резервуара, была ледяной, но кипяток из медного чайника сделал температуру в лоханях почти сносной. Шелк нельзя стирать в горячей воде. Каждый раз, погружая руки в теплую воду, Фейли чувствовала блаженство, но каждый раз их приходилось вынимать обратно, и тогда мороз набрасывался на них с удвоенной силой. Мыла у них не было, по крайней мере, мыла, подходящего для шелка поэтому им приходилось окунать в воду каждую юбку и блузу одну за другой и осторожно тереть их руками. Потом белье выкладывали на большие полотенца и аккуратно в них закатывали, выжимая воду. Сырую одежду окунали в воду еще раз, в другую лохань, наполненную смесью воды и уксуса. Благодаря этому шелк не выцветал и сохранял блеск, а затем опять закатывали в полотенце. Мокрые полотенца немилосердно выкручивали и расстилали сохнуть на солнце там, где для них находилось место, а выстиранная одежда развешивалась на горизонтальные шесты в тени воздвигнутого в углу площади полотняного навеса, да вдобавок еще и разглаживалась руками, чтобы не оставалось морщин. Если повезет, гладить утюгом ничего не придется. Обе женщины прекрасно знали, как обращаться с шелком, Но чтобы его гладить, требовался опыт, которого не было ни у одной из них. Его не имелось ни у кого из Гайшайн-Сиванны, даже у Майгдин, хотя та была горнична еще до того, как поступила на службу к Фейли. Однако Сиванна не желала слушать оправданий. Каждый раз, вешая очередную блузу, Фейли и Алеандре проверяли уже висящую одежду и вновь разглаживали складки, незамеченные прежде. Фейли как раз добавляла горячей воды в лохань, когда Алиандрия с горечью произнесла «Вот идет Айсседай». Галина действительно была Айсседай, с лишенным признаков возраста лицом и золотым кольцом великого змея на пальце. Но она тоже носила белые одежды гайшайн из шелка не менее толстого, чем иная шерсть, а также широкий изысканный пояс из золота и огневиков, плотно охватывающий ее талию и высокий ошейник ему в пару, украшенный драгоценными камнями, достойными монарха. Она была айс и иногда выезжала из лагеря в одиночку, но всегда возвращалась. И она вскакивала, стоило одной из хранительниц мудрости поманить ее пальцем, особенно Тераве, в палатке которой она часто ночевала. Последнее обстоятельство казалось наиболее странным из всех перечисленных галина знала кто такая фейли и знала кто ее муж и как он связан с рандом алтором и угрожала открыть это сиванне если фейли и ее друзья не выкрадут одну вещь из той самой палатки где она спала это было третьей ловушкой расставленной для них сиванна была без ума ранда алтора неизвестно почему она вбила себе в голову что он почему то должен жениться на ней и если она узнает о перене Фейли никогда не позволят надолго исчезнуть с ее глаз, и тогда о побеге можно забыть. Ее посадят на привязь, как привязывают козу, чтобы приманить льва. Фейли не раз видела, как Галина раболепствует и покорно исполняет приказы, но сейчас сестра скользила по площади, как королева, презирающая окружающую чернь. Айсседай до мозга костей! Здесь не было хранительниц мудрости, перед которыми ей следовало присмыкаться. Галина хороша собой, но отнюдь некрасиво, и Фейли не понимала, что Терава нашла в ней, разве что просто получала удовольствие от того, что помыкает Айс Седай. Но это все равно не было ответом на вопрос, почему эта женщина оставалась с Теравой, когда та, казалось, использовала любую возможность, чтобы унизить ее. Остановившись в шаге от стола, Галина посмотрела на Фейли с Алеандре с легкой улыбкой, которую можно было посчитать сочувственной. — Вы не очень-то продвинулись в выполнении своей задачи, — произнесла Галина. Она имела в виду отнюдь не стирку. Ее фраза была обращена к Фейли, но ответила ей Алеандре, в голосе которой сквозила еще больше горечи, чем раньше. Майк-Динна тем утром пошла добывать твой костяной жезл, Галина. Когда мы получим от тебя хоть частичку той помощи, что ты нам обещала? Помощь в побеге была той морковкой, которую Галина держала у них перед носом, одновременно подгоняя их палкой в виде угрозы разоблачения Фейли. До сих пор, однако, они видели только палку. — Она пошла в палатку Терава сегодня утром? — прошептала Галина. И кровь отхлынула от ее лица. Лишь тут Фейли осознала, что солнце уже наполовину село, и ее сердце болезненно забилось. Майгдин уже давно должна была вернуться, а из казалась еще более потрясенной, чем она. Сегодня утром, повторила Галина, поглядев себе через плечо. Она вздрогнула и издала тихий вскрик, поскольку в этот момент из толпы Гайшайн, заполнявшей площадь, появилась Майгдин. В отличие от Алеандре. Золотоволосая горничная в плену с каждым днем становилась только крепче. Она отчаялась не менее, чем остальные, но каким-то образом обращала свое отчаяние в решимость. Майкдин всегда держалась так, словно была королевой, а не горничной. Впрочем, большинство горничных держатся именно так. Но сейчас она шла не твердым шагом, глядя прямо перед собой пустыми глазами. Подойдя, она обеими руками зачерпнула из ведра воды и жадно выпила, вытерев рот тыльной стороной ладони. — Я убью Тераву, когда мы будем уходить, — глухо сказала Майкдин. Я хотела бы убить ее прямо сейчас. В ее голубых глазах снова появилась жизнь и пламя. — Ты вне опасности, Галина. Она решила, что я хотела обокрасть ее. Я даже еще не начала искать. Что-то... Что-то произошло, и она ушла, предварительно связав меня и оставив на потом. Ярость исчезла из ее взгляда, сменившись удивлением. — В чем дело, Галина? Даже я чувствую, а ведь у меня так мало способностей, что хранительницы мудрости решили, что я не представляю опасности. Майк могла направлять силу. Правда, неуверенно и очень немного. Белая башня, скорее всего, отослала бы ее уже через пару недель. Сама она говорила, что даже и не пыталась ходить туда, так что ее способности вряд ли могли хоть как-то помочь им в побеге. Фейли хотела спросить, что она имеет в виду, но не успела. Лицо Галины оставалось по-прежнему бледным, но тем не менее она была спокойна, как истинная Айси не считая того, что схватила майкдин за край капюшона, прихватив при этом прять ее волос и притянула ее голову к себе. — Тебе не стоит беспокоиться о том, что происходит, — холодно произнесла она. — Это не твое дело. Единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, — это как достать для меня то, что мне нужно. Но об этом ты должна заботиться как следует. Прежде чем Фейли успела прийти Майгдин на помощь, рядом с ними появилась еще одна женщина в широком золотом поясе поверх белого балахона. Она оттолкнула Галину, уронив ту на землю, приземистая и невыразительная. Аравин выглядела усталой и покорной, когда Фейли в первый раз увидела ее. В тот день, когда Амадицейка протянула ей золотой пояс, который был на ней и теперь, и объяснила, что теперь она находится на службе у леди Сиванны. Последующие дни, однако, ожесточили Аравин еще больше, чем Майгдин. «Ты с ума сошла!» — Разве можно поднимать руку на Айс-Седай? — воскликнула Галина, поднимаясь на ноги. Отряхивая грязь с шелкового балахона, она направила всю свою ярость на приземистую женщину. — Да я тебя! Должна ли я сказать Тераве, что ты применяла силу к одной из Гайшайн-Сиванны? Холодно прервала ее Аравин. Речь ее была правильной. Должно быть, она была из семьи торговцев. Или, возможно, даже из благородных но Аравин никогда не рассказывал о том, кем была до того, как начала носить белая. Последний раз, когда тирава поймала тебя на том, что ты суешь свой нос туда, куда она тебя не просила, твои вопли и мольбы были слышны всем за сотню шагов. Галина буквально тряслась от ярости. Фейли впервые видела, чтобы Айседай так осадили. Сделав видимые усилие, она овладела собой почти. Ее голос сочился ядом. «А исседай делают, что они делают, исходя из собственных соображений, Аравин, соображений, которые тебе, возможно, недоступны. Ты пожалеешь о том, что оказалось у меня в должницах в тот день, когда я решу, что настало время расплатиться. Ты пожалеешь об этом всем своим сердцем». В последний раз, отряхнув свой балахон, Она двинулась прочь, похожая уже не на королеву, презирающую чернь, а скорее на леопарда, которому преградила путь какая-то овца. Аравин проследила за ней взглядом. Она, казалось, не придала значения ее гневу и не была склонна это обсуждать. — Сиванна зовет тебя, Фейли. Это все, что она сказала. Фейли не стала спрашивать, зачем. Она просто вытерла руки. Опустила рукава и последовала за Мадицийкой, пообещав Алиандре и Майкдин, что вернется, как только сможет. Сиванна была очарована ими тремя. Майкдин, единственная настоящая горничная среди ее Гайшайн, по-видимому, возбуждала в ней не меньший интерес, чем королева Алиандре, или сама Фейли, обладавшая такой властью, что даже королева была ее вассалом. Иногда она специально вызывала одну из них, чтобы та помогла ей переодеться или вымыться в большой медной ванне, которую Сиванна использовала чаще, чем аильскую палатку-парильню, или просто, чтобы подносить ей вино. В остальное время им поручали ту же работу, что и всем остальным ее слугам, и она никогда не спрашивала, не заняты ли они уже каким-нибудь делом и никогда не освобождала их от задания. Чего бы не хотела от нее Сиванна, Фейли знала, что стирка по-прежнему останется за ней. Сиванна хотела того, чего хотела, и тогда, когда хотела, и не принимала извинений. Фейле не нужно было показывать дорогу к палатке Сиванны, но Аравин двигалась впереди нее сквозь толпу водоносов, пока они не подошли к первым низким палаткам Аил. Здесь амудицика свернула в сторону противоположную палатке Сиванны. «Сначала сюда», — сказала она. зачем? — с подозрением спросила Фейли, останавливаясь. Среди слуг Сиванны было немало завидовавших тому вниманию, которое та оказывала Фейли, Алеандре и майк Дин. И хотя Фейли никогда не замечала подобного за Аравин, кто-нибудь из остальных вполне мог попытаться навлечь на нее неприятности, передав для нее ложный приказ. «Тебе стоит посмотреть на это, прежде чем ты пойдешь к Сиванне. Поверь мне». Фейли открыла рот, чтобы потребовать более полного объяснения. Но Аравин просто повернулась и двинулась дальше. Фейли подобрала юбки и последовала за ней. Среди палаток тут и там стояли повозки и фургоны всех мастей. Их колеса были сняты и заменены на полозье. Большая часть была завалена доверху узлами с трепьем, деревянными клетями и бочками, а поверх всего были привязаны колеса. Однако, пройдя совсем немного вслед за Аравин, Фейли увидела телегу, которая не была нагружена. Не была она и пуста. На неструганных досках лежали две женщины, обнаженные и жестоко скрученные по рукам и ногам, дрожащие от холода и, тем не менее, дышащие тяжело, словно бежали в гору. Их головы были устало опущены, однако, когда Фейли подошла к ним, они обе подняли на нее глаза. Словно каким-то образом узнали, что она здесь. арелла черноволосая тайренка, не уступающая рост маильским женщинам, в замешательстве отвела взгляд. Лосиль, худощавая и бледная каиренка, густо покраснела. — Их привели обратно сегодня утром, — сказала Аравин, глядя в лицо Фейли. Перед наступлением темноты их развяжут, поскольку это их первая попытка сбежать. Однако я сомневаюсь, что завтра они будут в состоянии ходить. — Почему ты мне это показываешь? — спросила Фейли. Она старалась держать в тайне существовавшую между ними связь. — Ты забыла, миледи, что я присутствовала при том, как вас вместе одевали в белое? равин мгновение смотрела на нее, потом внезапно взяла руки Фейли в свои и повернула их так, что ее ладони оказались между ладоней Фейли. Слегка согнув колени, не решаясь прилюдно преклонить их, она быстро проговорила. «Именем Света и моей надежды на перерождение, я, Аравин карнел клянусь сохранять верность и повиновение во всем леди Фейли Т. Айбара». Одна лишь Лосиль, по-видимому, заметила происходящее. «Шайдо, проходящие мимо, не обращали внимания на двух Гайшайн». Фейли выдернула у Аравин свои руки. Откуда тебе известно это имя? Когда ее захватили Шайдо, она, разумеется, не могла назваться просто Фейли, но выбрала имя Фейли Башир, решив, что никто из Шайдо не имеет понятия, кто такой Даврам Башир. Кроме Алеандре и остальных, лишь Галина знала правду. По крайней мере, Фейли так считала. И кому еще ты рассказала об этом? Я узнала случайно, миледи. Однажды я подслушала твой разговор с Галиной. В голосе Аравин звучала тревога, и я не говорила никому. Ее, по-видимому, не удивляло, что Фейли решила скрыть свое имя, хотя было ясно, что имя Т. Айбара ничего не значило для нее. Возможно, Аравин карнел было также не настоящим ее именем, или только частью его. В этом месте секреты нужно хранить так же тщательно, как и в Амадоре. Я знаю, что эти женщины из числа твоих людей, но я не сказала никому. Я знаю также, что ты готовишь побег. Я была уверена в этом со второго или третьего дня, и ничто из того, что я видела, не убедило меня в обратном. Прими мою клятву и возьми меня с собой. Я могу оказаться полезной и, более того, мне можно доверять. Я доказала это, сохранив твои секреты. Я прошу. Последнее слово Аравин произнесла с усилием, словно не привыкла часто употреблять его. Видимо, она все же была из благородных, а не из купеческого сословия. Она пока что доказала лишь, что умеет выведывать секреты, но и это само по себе было полезным навыком. С другой стороны, Фейли знала по крайней мере двух Гайшайн, пытавшихся убежать, и преданных своими товарищами. Некоторые люди действительно идут на все, чтобы помягче выслать собственное гнездо, независимо от обстоятельств. Но Аравин уже знала достаточно, чтобы погубить все дело. Фейли вновь вспомнила о припрятанном ноже. Мертвая эта женщина не сможет выдать никого, но нож лежал в полумиле отсюда, и ей вряд ли удастся спрятать тело. И, кроме того, Аравин действительно могла бы уже сейчас добиться благосклонности Сиванны, просто сказав ей, что Фейли готовит побег. Зажав ладони Аравин между своими, Фейли произнесла так же торопливо, как та. — Именем Света я принимаю твою присягу и буду защищать и охранять тебя и твоих друзей в битве и в буре, и во всем, что принесет время. — Хорошо. Знаешь ли ты еще кого-нибудь, кому можно доверять? Не тех, кто, возможно, достоин доверия, а тех, кто действительно его достоин. — С этим плохо, миледи, — мрачно сказала Аравин. Ее лицо, впрочем, светилось облегчением. Она не была уверена, что Фейли примет ее клятву. и Из-за этого Фейли захотелось ей поверить. Однако это вовсе не значило, что она поверила ей полностью. Половина пленников предаст собственную мать в надежде купить себе свободу а вторая половина слишком труслива, чтобы попробовать или слишком подавлена, чтобы можно было надеяться, что они не запаникуют. Правда, у меня есть на примете пара человек, но я хочу соблюдать предельную осторожность. Единственная ошибка может стать последней. — Да, будь осторожна, — согласилась Фейли. — Сивана действительно посылала за мной, потому что если нет... — Оказалось, что посылала. И Фейли поторопилась добраться до ее палатки. По правде говоря, ей не хотелось так торопиться. Ее раздражало то, что она вынуждена мчаться в припрыжку, чтобы избежать неудовольствия Сиванны. Но никто не обратил на девушку ни малейшего внимания, когда она вошла внутрь палатки и смиренно встала у полога перед входом. Палатка Сиванны не была низкой палаткой Аил. Это был высокий шатер из красной парусины такой большой, что для него потребовалось два центральных шеста. Он был освещен чуть ли не дюжиной светильников с отражателями. Две позолоченные жаровни давали немного тепла, испуская тонкие струйки дыма, уносящиеся наружу через дымовые отверстия в крыше, но внутри было не намного теплее, чем снаружи. Богатые ковры, из-под которых при установке палатки тщательно выскребли снег, устилали пол, расцвечивая его красным, зеленым и синим. Они были изукрашены тайренскими лабиринтами, изображениями животных и цветов. Поверх были разбросаны шелковые подушки с кистями, а в углу располагался единственный стул, массивный, украшенный затейливой резьбой и тяжелой позолотой. Фейли никогда не видела, чтобы на нем кто-нибудь сидел, но насколько она знала, Его присутствие здесь должно было напоминать о присутствии вождя клана. Она была только рада, что можно постоять спокойно с опущенными глазами. Трое других гайшань с золотыми поясами и ошейниками, один из которых был бородатым мужчиной, стояли вдоль стены палатки на случай, если от них потребуется какая-нибудь услуга. Сиванна была здесь, как и тирава. Сиванна была высокой женщиной, немного выше Фейли, со светло-зелеными глазами и тонкими золотистыми волосами. Она была бы красива, если бы лицо не портило жадное выражение пухлого рта. Немногое в ее внешности напоминало Аил, не считая глаз, волосы дочерно-смуглого лица. Ее блуза была сшита из белого шелка, юбка штаны для верховой езды была темно-серой и тоже шелковой. А косынка, повязанная вокруг головы, отливала малиновым и золотым и тоже была шелковая. Красные сапожки выглядывали из-под края ее юбки, когда она двигалась. На каждом пальце сверкала по кольцу с драгоценным камнем, рядом с ее ожерельями и браслетами из крупных жемчужин, граненных алмазов, рубинов размером с голубиное яйцо, сапфиров, изумрудов и огневиков, бледнели все сокровища самирин ни одно из этих украшений не было сделано аильцами тирава наоборот была совершенной аилкой одетой в черную шерсть и белый алгот. она не носила украшений на пальцах а ее ожерелье и браслеты были из золотой поделочной кости на ней не было ни единого перстня или драгоценного камня ростом выше любого мужчины с темно рыжими волосами тронутыми сединой Она походила на голубоглазую орлицу, способную заклевать Сиванну, как хромового ягненка. Фейли предпочла бы десять раз разгневать Сиванну, чем один раз Тераву. Однако сейчас обе женщины смотрели друг на друга через стол, выложенный костью и бирюзой, и Сиванна отвечала на яростный взор Теравы не менее яростным взглядом. «То, что происходит сегодня, означает опасность» произнесла тирава голосом человека, уставшего повторять одно и то же. Возможно, уже готового вытащить из-за пояса нож. Говоря, она поглаживала его рукоятку, и Фейли подумала, что она совсем не обязательно делает это машинально. «Нам нужно оставить как можно большее расстояние между нами и тем, чем бы это ни было, и как можно скорее. На востоке есть горы». Когда мы доберемся до них, мы будем в безопасности, и снова сможем собрать все септы, септы, которые никогда бы не оказались разъединенными, если бы ты, Сиванна, не была настолько самоуверена. — Ты говоришь о безопасности? — рассмеялась Сиванна. — Может быть, ты уже старая без зуба, и тебя надо кормить с хлебом, с молоком? Скажи мне, эти горы, о которых ты говоришь, насколько они далеко? «Сколько дней или недель нам придется ползти до них сквозь этот проклятый снег?» Она указала настоящий между ними стол, на котором была разослана карта, придавленная двумя массивными золотыми кубками и тяжелым трехзубым золотым подсвечником. Большинство аил презирали карты, но Сиванна пристрастилась к ним не менее, чем к другим макроземским диковинам. Что бы там ни происходило, это далеко от нас, Тирава, Ты сама согласилась, что это так, вместе со всеми остальными хранительницами мудрости. В этом городе много еды. Ее достаточно, чтобы прокормиться несколько месяцев, если мы останемся здесь. Кто осудит нас, если мы поступим так? А если мы останемся здесь? Ты же слышала, какие послания принесли гонцы. Через две-три недели, самое большее через четыре, ко мне присоединятся еще десять септов а может быть и больше. А снег к тому времени растает, если этим макроземцам из города можно верить. Мы сможем двигаться быстро, вместо того, чтобы тащить все свое добро на санях». Фэйли подумала, упомянул ли кто-нибудь из горожан, что снег сменится грязью. «К тебе присоединится еще десять септов», проговорила тирава. Ее голос звучал глухо, не считая первых двух слов, а рука сжала рукоять ножа. «Ты говоришь за вождя клана, Сиванна, а меня выбрали, чтобы давать тебе советы как вождю клана. И вождь должен слушать, что ему советуют, ради блага нашего клана. Так вот, я советую тебе двинуться на восток как можно быстрее и продолжать двигаться туда, не останавливаясь. Другие септы смогут присоединиться к нам в этих горах с тем же успехом, что и здесь». А если и придется немного поголодать в пути, то кто из нас не знаком с лишениями?» Сивана потеребила свои ожерелья, и огромный изумруд на ее правой руке вспыхнул зеленым огнем в свете светильников. Она поджала губы, отчего ее пухлый рот стал выглядеть еще более жадным. Возможно, ей и были знакомы лишения, но если не считать недостатка тепла в палатке, теперь она от них уже отвыкла. Я говорю за вождя клана и заявляю, что мы остаемся здесь. В ее голосе прозвучал почти прямой вызов, но она не дала Тераве шанса принять его. — А, я вижу, пришла Фейли, моя хорошая, послушная Гайшайн. Взяв со стола какой-то предмет, завернутый в материю, она развернула его. — Узнаешь ли ты это, Фейли Башир? Предметом, который держала Сиванна, был нож с клинком, заостренным с одной стороны, длиной в полторы ладони. Обычный инструмент, который носят при себе тысячи фермеров. Вот только Фейли узнала расположение заклепок на деревянной рукоятке и щербинку на кончике. Это был тот самый нож, который она украла и так тщательно спрятала. Она промолчала. Ей было нечего сказать. Гайшайн запрещено иметь любое оружие, даже кухонный нож, если только им не поручали нарезать мясо или овощи для кухни. Однако она с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть, когда севана продолжила. — Как хорошо, что Галина принесла мне нож до того, как ты успела им воспользоваться. И Если бы ты ударила кого-нибудь ножом, мне пришлось бы очень сильно на тебя рассердиться. — Галина? — но разумеется. Айсседай не могла позволить им сбежать до того, как они сделают то, чего она от них хотела. Она потрясена, тирава. Смех Сиванны звучал так, словно случившееся ее очень забавляло. Галина знает, что требуется от Гайшайн Фэйли Башир. Что я должна сделать с ней, тирава Вот совет, который я с удовольствием выслушаю. Нескольких макроземцев убили за то, что они прятали оружие но мне бы не хотелось терять ее. Терава вздернула пальцем подбородок Фейли и посмотрела ей в глаза. Пленница встретила ее взгляд не моргая, хотя чувствовала, как у нее дрожат колени. Она даже не пыталась убеждать себя, что виной тому холод. Фейли знала, что она не нетруслива. Однако, когда Терава смотрела на нее, девушка чувствовала себя кроликом в орлиных когтях, еще живым, но ждущим, что в него вот-вот вонзится клюв. Это Терава первая приказала ей шпионит за Сиванной. И как бы осмотрительны ни были другие хранительницы мудрости, у Фейли не осталось ни малейших иллюзий. Если она хоть словом намекнет об этом, Терава перережет ей глотку без малейшего колебания. Бессмысленно делать вид, что эта женщина не пугает ее. Лучшее, что она могла сделать... Это попытаться обуздать свой страх. Легко сказать. Я думаю, что она собиралась сбежать с Иванна. Но я думаю, что она еще может научиться повиновению.